И почему пытается сохранить уходящий из жизни образ, тоскнеющее отражение, мрачный и пристальный взгляд умирающей старухи? Однажды утром, не дожидаясь первого посещения Бусарделя, она послала за ним. «Сядьте, Бусардель!» — сказала она, задыхаясь более обычного. «Вот что!» На этой неделе я умру. Молчите, молчите. Я лучше вас знаю. У меня есть к вам просьба. Хочу перед смертью повидаться с прежними своими друзьями. Но вы знаете с кем? Вы еще меня упрекали когда-то, что я делюсь с ними своими грошами. У нее перехватило дыхание. Она умолкла. Через минуту Опять заговорила, сказала, что рассчитывает на Бусарделя. Пусть он прикажет срочно разыскать ее друзей, которых она уже несколько лет, как потеряла из виду. Она указала, где лежит ее старая записная книжка с адресами, заставила Бусарделя прочитать их вслух и отметила два десятка имен. Она пожелала сама дать наставление, трём проворным рассыльным, которых отправили на розыски, и стала ждать. После обеда ей доложили о посетительнице, но это пришла мадемуазель Эрто, невеста Луи. Она явилась с матерью и попросила разрешения навестить больную. Лора Эрто была дочерью судебного следователя. Буссарделю был желателен этот брак — не говоря уж о богатом приданом, он очень кстати сблизил бы судейские круги со средой нотариусов. Ведь когда Луи окончил юридический факультет, отец посоветовал ему избрать профессию нотариуса, устроил его в одну из лучших в Париже нотариальных контор. И поскольку у владельца ее не имелось законных преемников, обеспечил для сына право, перекупить у него патент. — Так мне и не придется, барышня, порадоваться на вас на вечере, когда будут подписывать брачный контракт, — сказала Рамило. — Когда назначено? На днях? — Да, предполагалось, на этой неделе в субботу, — ответила госпожа Арто. — Но господин Бусардель попросил немного отложить, чтобы и вы могли быть на празднике. Больная заволновалась, запротестовала и совсем задохнулась. Она не желала, чтобы из-за нее что-нибудь отменяли. Она еще раз попросила позвать неебу Сарделя и сказала ему на ухо, что в тысячу раз лучше будет дать вечер, пока еще в доме нет покойника. Ведь это бесспорно. Ей обещали не откладывать. Тогда Рамило... Сославшись на усталость, деликатно выпроводила обеих посетительниц, ибо вовсе не желала, чтобы они встретились с гостями, которых она ждала. К вечеру явились старики, обломки республики. Сначала пришло только двое, мужчина и женщина. На следующий день побывали в разное время пять человек, на третий день еще трое, и больше уж никто не явился. Остальные умерли, или следы их затерялись. Когда им на звонок отворяли дверь, эти призраки на мгновение замирали у порога, не решаясь войти. Моргая глазами, смотрели на штофные обои прихожей, зажженные канделябры, расписной потолок. Некоторые, помня... Чтобы Сардель квартировал в антресолях, думали, что они ошиблись и пятились к двери. Опасливо ступая по ковру, молча шли вслед за лакеем, недружелюбно поглядывая на него. Потом входили в комнату Рамило, и дверь затворялась за ними. Больная провела в их обществе три дня. К 11 часам утра по приказанию Басарделя, им подавали завтрак, в шестом часу обед. Они уходили только вечером. Тогда у постели Рамило